Голубина книга 45. День. Да с начала века животленного Сотворил Бог небо со землею, Сотворил Бог Адаму со Еввою, Наделил питанием во светлом раю, Во светлом раю жить и во свою волю. Положил Господь на их заповедь великую, А и жить Адаму во светлом раю, Не скушать Адаму с едного древа. Того сладко плоду виноградного. А и жил Адам во светлом раю, Во светлом раю со своею соеввою, А триста тридцать три годы. Прилестила змея подколодная, Приносила ягоды с едина древа, Одну ягоду воскушал Адам с Еввою, И узнал промеж собою тяжкой грех, А и тяжкой грех, и великой блуд Согрешил ладами во светлом раю, Во светлом раю со своею соевою. Они тут остали в раю ноги ноги, А ноги многие стали босешуньки. Закрыли суромы ладонцами. Пришли они к самому Христу, К самому Христу Царю Небесному. Зашли они на Фаор-гору, Крича зычным голосом, Ты, небесный царь Иисус Христос, Ты услышал молитву грешных раб Твоих, Ты спусти на землю меня трудную, Что копать бы землю копорулями, А копать землю копорулями, А и сеять семена первым часом. А небесный царь, милосердие свет, Опущал на землю его трудную, А копал он землю копорулями, А и сеял семена первым часом, Вырастали семена другим часом, выжинал он семена третьим часом. От своих трудов он стал сытым быть, обуватися и одеватися. От того колена от Адамова, от того ребра от Еввина, пошли христиане православные по всей земли святорусские. Живучий Адамес остарился. Состарился, переставился. Свята глава погребенная. После по той потопе по Ноевы, А на той горе Сионския У той главы святой Адамовой Вырастало древо Кипарисова. Ко тому-то древу Кипарисову Выпадала книга голубиная, Со небеста книга повыпадала, В долину та книга сорока пядей поперёк та книга двадцати пядей, в толщину та книга тридцати пядей. А на ту гору на Сионскую собирались, соезжалися сорок царей со царевичем, сорок королей с королевичем и сорок калик со каликою, и могучи сильные богатыри во единой круг становились. Проговорит Волотомон царь, Волотомон царь Волотомонович. Сорок царей со царевичем, сорок королей с королевичем, А сорок калик со каликою, и все сильные, могучие богатыри, А и бьют челом, поклоняются, а царю Давиду Евсеевичу. Ты, премудрый царь Давид Евсеевич, Подыми ты книгу голубиную, подими книгу распечатавай, Распечатывай ты, просматривай, просматривай ее, прочитывай. От чего зачелся наш белый свет? От чего зачался солнце праведно? От чего зачелся и светел месяц? От чего зачалась заря утрення? От чего зачалась и вечерняя? От чего зачалась темная ночь? От чего зачались часты звезды? Проговорит премудрый царь, Премудрый царь Давыд Евсеевич. Вы сорок царей со царевичем, А и сорок королей с королевичем, И вы сорок калик с со каликою, И все сильные, могучие богатыри. Голубина книга немалая, А голубина книга великая, В долину книга сорока пядей, Поперек то книга двадцати пядей, В толщину то книга тридцати пядей. На руках держать книгу не удержать, читать книгу не прочести. Скажу ли я вам своею памятью, своей памятью, своею старую? От чего зачался наш белый свет? От чего зачался солнце праведно, от чего зачался светел месяц, от чего зачалась заря утрення? От чего началась и вечерняя, от чего зачалася темная ночь, от чего зачалися часты звезды, а и белый свет от лица Божьего, солнцу праведно от очей его, Светил месяц от темечка, темная ночь от затылечка, заря утренняя и вечерняя от бровей Божьих. Часты звезды от кудрей божьих. Все сорок царей со царевичем поклонились, И сорок королей с королевичем бьют челом, И сорок калик со каликою — Все сильные, могучие, богатыри. Проговорит Волотомон царь, Волотомон царь Волотомонович, А премудрый царь Давыд Явсеевич. Ты скажи, пожалуй, Своей памятью, Своей памятью стародавную, да которой царь над царями царь, которая моря всем морям отец, и которая рыба всем рыбам мати, и которая гора горам мати, и которая река рекам мати, и которая древа всем древам отец, и которая птица всем птицам мати, и которой зверь всем зверям отец. И трава всем травам мати, И которую град всем градам отец. Проговорит премудрый царь, премудрый царь Давид Евсеевич. А небесный царь над царями царь, над царями царь то Иисус Христос. океан море всем морям отец. Почему он всем морям отец? — Потому он всем морям отец, Все моря из него выпали, И все реки ему покорились. А кит рыба всем рыбам мати. — Почему такит рыба всем рыбам мати? — Потому такит рыба всем рыбам мати, На семи китах земля основана. Ердань река реком мати. — Почему ердань река реком мати? — Потому ердань река реком мати, Крестился в ней сам Иисус Христос. Сионская гора всем горам, мати, Ростут древа кипарисовы, А берется сера по всем церквам, По всем церквам вместо ладону. Кипарис древа всем древам, отец. Почему кипарис всем древам, отец? «Потому, древам всем, Отец, на нем распят был сам Иисус Христос, то Небесный Царь!» Мать Божья плакала Богородица, а плакун травой утиралася. «Потому плакун трава всем травам Мати!» «Единорог зверь всем зверям, Отец!» «Почему единорог всем зверям, Отец?» «Потому единорог всем зверям, Отец!» А и ходит он под землею, А не держат его горы каменны, А и те-то реки его быстрые. Когда выйдет он из сырой земли, А и ищет он сопротивника, А то воли люта льва-зверя. Сошлись они со львом в очистом поле, Начали они звери драться, Охота им царями быть, Над всеми зверями взять большину. И дерутся они о своей большине, Единорог зверь покоряется, покоряется он льву-зверю, А и лев подписан царем ему быть, Царю быть над зверями всем, а и хвост у него колечиком. А ногой птица всем птицам мати, А живется она на океане море, А вьет гнездо на белом камене. Набежали гости-корабельщики, а на то гнездо ногай птицы и на его детушек на маленьких. Ногай птица вострепенится, океан моря восколыблется, как быстрые реки разливались, топят много бусы корабли, топят много червленные корабли. А все ведь души напрасные. Иерусалим, град, всем городам отец. Почему Иерусалим всем городам отец? По тому Иерусалим, всем городам Отец, Что распят был в нем Иисус Христос. Иисус Христос, сам Небесный Царь, Оприч Царства Московского.